Нико. Дыры. За три дня до того, как наткнуться в лесу на шкуру и кости, оставшиеся от оленя, Нико сидела в библиотеке сельского дома, угаснущего огня в камине, и чувствовала, как угасает вместе с пламенем. «Все хорошо?» — она подняла взгляд на отца. На его впалых бледных щеках темнела грязь и засохшие потеки пота. Ее собственное лицо, наверное, было нечище Что? — Я спросил, у тебя все хорошо? Сколько они так просидели, Нико не знала. Она бы, может, и хотела провалиться в сон или просто забытье, но у нее даже не было сил чего-то хотеть. Нико не помнила, ответила ли она отцу вслух, однако нет, все было плохо. — Давно мы тут сидим? — спросила она, снова уставившись в камин. — Не знаю. Сидим и сидим. Не вставая с ветхого дивана, Нико погладила по голове Гарри и не ощутила ничего. Вот какой стала ее жизнь. Она превратилась в пустой сосуд, съемную комнату, бездонную канаву. — Похороним на улице, — предложил отец. Нико взглянула на потолок, представила захламленный чердак, маленькую дверь, ведущую на балкончик и к колоколу, Это было ее любимое место, где она провела бесчисленное множество часов, обозревая километры Нью-Гэмшурских лесов вокруг и воображая, будто сельский дом посреди глуши. Это на самом деле маяк в океане. Мама частенько отзывалась о доме, как о старухе. Бывало, наступит на скрипучую половицу и скажет, «О, артрит у бабушки разыгрался!» Или, когда зимой дули сквозняки, кровь у старушки остывает. Старуха или нет, а дом решительно уберегал своих обитателей от внешнего мира. Окна были заколочены, заднюю дверь заложили кирпичом, ванную выпотрошили и с почестями перенесли во флигель на сваях. Раз в день никого пускали погулять в пределах небольшого участка между передней верандой и лесом. Время от времени она помогала сажать или собирать кукурузу на поле за домом влезала на яблоню за труднодоступными плодами или ставила по периметру дома ловушки, но в основном сидела внутри. «Нет», — сказала она, — «она бы хотела остаться в доме». Внезапно пронзительно заверещала сигнализация. Отец вскочил, и, хромая, подошел к небольшому мерцающему красным огнем щитку на стене. Щелкнул выключателем, и в доме снова стало тихо. «Дыры, противоположность электричества», — произнес он. «Что?» Папа немного помолчал, глядя на щиток. Питаемый единственной панелью солнечной батареи на крыше, электроник срабатывал дважды в день. Вскоре после рассвета и чуть погодя после заката. Давным-давно сигнализация оповещала о том, что пришло время лезть на чердак и звонить в колокол. Нико подозревала, что отец не отключил ее. А в колокол уже давно они звонили, потому что она напоминала о старом мире, в котором было полно электроников, и каждый из них имел собственное имя. Или противоположность не совсем верное слово. Сказал папа, просто отсутствие электронов, или скорее электроны, перемещаются в одну сторону, а дыры в другую. А, я стал забывать. Ника уже не могла игнорировать тревожные звоночки. Все повторялось. «Сперва мама, теперь папа. Надо бы ужин приготовить», — сказал он, отворачиваясь от щитка и глядя на собранную сумку у двери. Он ошибался, если думал, будто Ника не видит, как он скрытно собирает вещи и бормочет что-то о дороге на юг. Впрочем, сейчас это было неважно. Он ни за что не оставит ее тут одну. И вообще, он внезапно охромил на левую ногу, а его крепко сбитая кукушка дала течь сразу в нескольких местах. Все то немногое, что Нико знала о лесе, она подчеркнула у человека, которому теперь там совершенно не место. Никуда он не пойдет. Если придется, она удержит его силой. — Надо бы ужин приготовить, — повторил папа, словно заглючивший робот. — Хорошо, папа. Свет пламени в камине отражался в корешках книг, будто очаг был солнцем, а тома на полках мелкими ненужными планетами. Нико закрыла глаза и постаралась припомнить ощущение маминых объятий, шелест тонких страничек ее Библии, ее лучащиеся добротой глаза, но эти воспоминания уже таяли, утекали точно последние песчинки в часах. Надо бы ужин приготовить. Нико открыла глаза и взглянула на папу. Тот смотрел на щиток, и она подумала, сколько же песчинок осталось в его часах. Дома. За ужином горела свеча. Одна, как обычно. Папа набил рот крольчатиной с кукурузой и произнес. «Дочь». «Чего?» «Слабая улыбка». «С днем рождения». «В памяти возник образ». Год назад они втроем сидят за этим столом и улыбаются. Мама состряпала подобие печенья из воды, яблочного пюре и хлопьев с бурым сахаром из герметичных пакетиков. Получилось нечто тестообразное и сладкое. Нико задула свечку, понимая, что надо загадать желание. Однако чего желать, не знала. «28 октября», — сказал папа, — «по-прежнему твой день, дорогая». Она уставилась в тарелку, пытаясь постичь мир, в котором ей было нечего желать. «И тебе уже восемнадцать. Ты совершеннолетняя по законам Нью-Гэмшира. Значит, можно купить пиво?» «Нет, это только с двадцати одного». «Ну, три года еще подожду как-нибудь». «О, я все продумал». Приметил в местном алкогольном магазинчике упаковку из шести банок пива с односолодовой водкой. Папа отхлебнул воды и улыбнулся из-за кружки. И все бы хорошо. Старая шутка зашла бы, но Нико слишком отчетливо помнила, как еще недавно в библиотеке он легко и быстро из любящего и остромного отца превратился в глючного робота с пустым взглядом. Но чтобы два раза не бегать, можно заодно прихватить и бутылку сливочного вина. Нико слабо улыбнулась и набила рот едой, чтобы ничего не говорить. «Нико, папа отложил вилку и нож. Послушай, давай потом». Что бы он ни собирался сказать, даже если это касалось сумки у двери или его ранних симптомов той же хвори, что забрала маму, Нико хотела, чтобы ее поддержали ночной воздух, лес и колокол. Воплощение надежности. Может, сперва приберемся и выпьем чаю на чердачном балконе? Снова слабая улыбка. «Заваришь, мой любимый?» Ему нравилось пить чай с четырьмя таблетками сахарозаменителя. «По-другому я и не умею», — ответила Нико. После ужина, когда отец мол посуду, она натаскала ведрами воду из насосов в прихожей. Они сложили в мешок косточки кроликов, жир разлили по банкам, а шкурки развесили. Нико была благодарна за эти чисто механические действия, во время которых не нужно было думать. Средство для мытья посуды почти закончилось, сообщил папа. Скоро у нас день доставки. Ника бросила косточку Гарри, который потом убежал в свое логово под лестницей. Там он довольный, грызя кость, просидит час или дольше. Знаешь, о чем я подумал? На в тарелке отец принялся раскладывать их на полотенце на стойке. О нашем первом доме у вас слон. Помнишь, ты еще хотела собаку? «Управдом мне разрешал держать питомцев, и ты контрабандой пронесла того малыша». «Кто же это был?» «Терьер». Правда, он громко тявкал, и скоро о нем прознал весь дом. «Пап?» Отчасти Нику, конечно же, хотела дать ему договорить, подыграть. «Да, мол, я помню». Но сделать этого она не могла. В глазах отца застыли ужасы понимания. Даже не грусть или смятение, но взгляд человека, вошедшего в дом, Из-заставшего семью на дне ямы. Все хорошо. Нико. Боже мой, дорогая, прости. Брось, все нормально. Она забрала у него полотенце и хотела уже обнять. Но тут они услышали налетевший издалека низкий гул. Замерли. С недомытой тарелки капала вода. В печи потрескивали дрова. Гарри вернулся в кухню. В зубах кость. Уши торчком. — Не могу понять, сюда они летят или нет? — прошептала Нико. Папа приложил палец к губам, глядя на заколоченное окно над мойкой. — Так, ладно, — произнес он, вскинув руку. «Идем. — Идем. — Пап! Гул зазвучал отчетливее, ближе, и спорить Нико не стала. Она взяла папу за руку, и вместе они спустились в подвал. Огни. Правило есть правило. Нужно было соблюдать границы дома, гулять в строго отведенное время и не убивать животных за пределами участка. И точно так же при первых звуках роя вся семья пряталась в погребе, где пела песни, пережившие своих авторов. Слушала, как мама читает при свече Библию. Бледные тени, они становились чуть ярче вблизи друг от друга. Теперь даже тот малый свет который Нико находила в подвале, был погребен вместе с женщиной, что несла его в себе. Нико с отцом забились в дальний угол, прижавшись спинами к холодной бетонной стене, поставив свечу перед собой на земляной пол. А дом наверху подрагивал и стонал под гнетом налетевшего роя. У старушки, как сказала бы мама, разболелись суставы. Ника подтянула колени к груди, и позволила длинным волосам упасть точно занавес на лицо. В свете свечи отчетливо виднелся свежий холмик в полу, точно шишка, опухоль в почве. «Я была ею?» — спросила Нико чуть громче гудение наверху. «М «С мамой все происходило так же. Вот она вела себя совершенно нормально, а потом, неожиданно, муж и дочь становились для нее другими людьми. Тогда Нико полагалось на папу, свой истинный север, компас, указывающий путь. Однако сейчас истинный север указывал почему-то на юг. «Когда ты рассказывал, — объяснила она, — про квартиру у Ты думал, что я мама?» Пауза. Потом — Нико. Больше он ничего не сказал. Гол наверху, наконец, стих. И хотя Рой улетел, они еще какое-то время оставались в подвале, глядя на могилу, ставшую частью земли, которая, наверное, по-прежнему вращалась. «Это же она тайком пронесла в дом терьера», — сказала Нико. Они с папой робко улыбнулись, и в темноте как будто зажглась вторая свечка. И только положив голову папе на плечо, Ника осознала, что это первый их физический контакт с тех пор, как в семье из трех человек, осталось лишь двое. Птицы. В среднем доставщик появлялся раз в месяц. Уже долгие годы гости были для них большой редкостью. А в самые темные моменты никуда же думала, что и навещать-то их некому. Поэтому каждая доставка становилась поводом для праздника. Вечером в день доставки полагалось устроить пир. Забыть о кукурузе и бедном кролике или суслике, угодивших в ловушку, накипятить побольше воды, открыть 5, 6 или все 7 запаянных пакетиков сырной лазаньи, тортильи супа или макарон с чили, и набить животы до отказа. Нико прочла много книг и понимала, кто такой Санта-Клаус. И хотя Рождество они не отмечали, доставщик представлялся ей этаким Сантой. Его лица Нико ни разу не видела, как, наверное, не видел никто. В сельском доме был устроен особый люк — квадратное отверстие, прикрытое дощечкой, которая поднималась и опускалось на манер гильетинного ножа. Через него-то доставщик и просовывал еду, чай, соль и сахар, моющие средства, зажигалки и свечи. Раньше... Давным-давно вместо сублимированных продуктов приносили консервированные. Нико помнила скользкие и сладкие персики, груши, колечки ананасов. Но они закончились. Единственное, что не проходило в дверцу люка, так это двухкилограммовые тубусы с корицей. Когда-то, когда еще была армия, их раздавали военные. Поэтому специи доставщик оставлял на крыльце. А поскольку парадная дверь вела в библиотеку, Нико не раз слышала, как приподнимается дверца люка, в которую затем просовываются руки в серых перчатках и оставляют на полу пакеты с припасами. На все про все уходили считанные секунды. Дверца снова закрывалась, доставщик спускался с крыльца и уходил. Когда Нико была младше, она верила, что эти руки — волшебные птицы которые влетают в люк, принося экзотические продукты из далеких стран. Она подбирала пакетик, а до того консервную банку, и воображала страну вроде ос или фабрику Вилевонки 2.0, некий край, где кулинарные горизонты простираются шире обычных сладостей, страну, где готовят роскошество вроде крупно нарезанных томатов в собственном соку, острого бифстроганова или макарон с чили. Эти серые птицы представляли внешний мир, который Нико с отцом называли «великим сине-зеленым далеком». Протянувшиеся на километры дороги и руины городов, океаны и все остальное, лежащее за пределами того, что она видела, с чердачного балкончика. Нико верила, что эти серые руки и впрямь живые птицы до того дня, когда она, читая дюну, не услышала, как приподнялась крышка люка. Тогда она закрыла книгу, погасила свечу и приблизилась к окошку в спальне. Оно хоть и было заколочено, но между досками имелась щелочка. Нико приникла к ней как раз в тот момент, когда в густом лесу скрылся незнакомец. Он не вернулся, и тогда она снова легла в кровать, зажгла свечу и открыла книгу. Однако все ее мысли были о человеке в черно-сером костюме из синтетической ткани Перчатках, ботинках и шлеме. Точь в точь персонаж Дюны. Позднее Нику размышляла о том, как меняется в туманном течении времени знание. Вот ты цепляешься за некую истину, а потом вдруг отбрасываешь ее точно детскую выдумку. Когда эти серые волшебные птицы стали руками доставщика? Времена Они сидели на чердачном балкончике. Свисив ноги и попивая чай из кружек. — Какой рукой лучше всего размешивать сахар в кружке чая? — спросил отец. ника встревоженно посмотрела на него в ответ. — Это шутка, Ник. — Не знаю, — сказала она. — А какой? — Той, в которой держишь ложку. — Вот террас, свежая шутка. Такое редко случалось. — Неплохо, папа. Отпив чаю, он причмокнул губами. Ну, или той, в которой ты привык держать ложку. Вид, как всегда, поражал. Раскинувшиеся на многие километры вокруг верхушки деревьев и горы, выше которых было только небо. Тут Нико чаще всего проводила время с отцом. Слушала истории, шутки. Смотрела, как он, просунув руку между балясинами, тянется к горизонту, словно пытаясь ухватить его. Словно одного вида ему мало. «Лучше всего тут сиделось по ночам». Этот вид они называли «великим сине-зеленым далеком». «Как ты только пьешь эту бурду!» Поморщилась Нико, глотая чай. «Даже с четырьмя таблетками она на вкус как старый башмак». Папа посмотрел на кружку, и Нико не сразу поняла, спокойно он на нее смотрит или удивлен, что держит ее в руках. «У меня чай толком не получается», — прошептал папа и сделал большой глоток. «Только ты умеешь заваривать его правильно. Больше никто». Лес еще не побелел, однако ждать оставалось недолго. Зимы выдавались суровые, но Нико они нравились. Вернее, ей нравилось коротать зиму в библиотеке у огня и с книгой. Или так, как сейчас, закутавшись в плед у панорамного вида на мир. Зимнее тепло — оно особенное. «Надо поговорить», — произнес папа. Он все не сводил взгляда с леса, но атмосфера заметно изменилась. «Ты не уйдешь, пап!» «Отец резко обернулся!» «Ты собрал сумку и положил ее у парадной двери», — сказала Нико. «Неделями бормочешь что-то о походе. Думал, я не замечу». «Нико, ты не уйдешь? «Я никуда и не иду!» Они смотрели друг на друга, а Нико вдруг вспомнила, как в детстве «иногда». Глядя на папу или маму, говорила им, «Твои глаза говорят со мной». Просто бывало, что за мгновение до того, как родители что-то скажут, она будто слышала, что они собираются ей сказать. «Это ты», — сказал отец. «Я что?» «Уходишь?» «Нет, пап, никуда я не пойду». Папа поднялся на ноги и подошел к колоколу. Осторожно коснулся его холодного бронзового бока, Точно укротитель погладил какого-нибудь величественного зверя. Колокол был вдвое выше и втрое шире отца. А еще у него имелась роль в каждой из отцовских историй. И в заключениях Гикклби Свифта, и во всех двенадцати сказках из далеких холодных земель, и в любимой страннице среди вод. «Я видел тебя», — сказал отец, глядя на колокол. «Кого видел?» «Ну вот, началось». То, чего Нико так страшилась Тихие видки слов. Ангел. Это был ангел, что прилетел к нам в час нужды. Иступленно забормотал папа. Она пришла неоткуда. Ангел. Так же было и с мамой. Ее внезапно переклинивало. Начинались галлюцинации. Все хорошо, пап. Нико бережно положила руку ему на плечо, и, наконец, он успокоился. Все хорошо. Я тут. Тебе ничего не грозит. Скоро он замкнется в себе, превратится в этакий кокон, который не столько вянет, сколько цветет в обратную сторону. Отец будет читать, кушать или просто сидеть у огня, а в это время обратное цветение сделает свое дело. Лепестки его души втянутся назад в бутон, стебли заползут под землю, пока в комьях земли не останется лишь крошечная семечка. Только на этот раз никто не поможет ей вырать могилу. «Тебе надо в Манчестер», — отец говорил, не сводя глаз с колокола. «Уходить надо скорее. Завтра». «Я тебя тут не оставлю, пап». Отец помотал головой и снова принялся лопотать что-то про ангела. Нико не знала, что выматывает сильнее — сами спирали или их ожидания. «Все хорошо, я тут». Больше слов ей на ум не пришло. «Я твоя дочь, я тут, я люблю тебя». «Тебе надо уходить». «Никто никуда не пойдет». Нико говорила тихо, приготовившись переждать бурю. И лишь когда отец отвернулся от колокола и посмотрел на нее, она поняла, что буря, наконец, миновала. «Я видел тебя», — сказал отец. «Еще до того, как ты родилась».